По велением Пугачёва новые члены коллегии составили указы башкирским старшинам и заводскому населению о наборе вооружённых людей и о присылке их в стан государя. Указы подписывал Иван Творогов, к ним ставились сургучные печати с изображением Петра III. Были также разосланы указы с требованием чтобы население в окрестностях Челябинска и Чебаркуля готовило фураж и печёный хлеб для персонального нашествия его величества с армией. Пугачёв, забрав на Вознесенском заводе годных для службы людей, перешёл на Авзяно-Петровский завод, покорённый прошлой зимой хлопушей Соколовым. Здесь у нас смотрел 13 отлитых для него чугунных пушек, поблагодарил работников людей за старание, выдал им денег, а некоторым, как например, дяде Митяе, и медали. Вешая медаль на грудь дяде Митяе, Погачёв говорил: "Я тебя помню, ведь ты у меня в Берде был, сказывал мне о тебе хлопуша, как ты с медведем да с капралом бился в тайге. И про то, — сказывал хлопуша, — как ты у старца праведного в землянке жил, а теперь вот главный здесь. Твоим велением, батюшка, стараемся, служи. Прихватив с собой часть людей, провиант и сено, Емельян Иванович двинулся дальше к Белорецкому заводу. По причине весеннего бездорожья пушек он не взял, приказал доставить их в армию при первой возможности. В Белорецком заводе пугачевцы провели всю пасхальную неделю. Первые два дня праздника было в досыд попита погулино. Затем Пугачев с горячностью взялся за дело. Кое-как налаженная военная коллегия продолжала с помощью старшины Кинзи Арсланова рассылать по башкирии манифесты и указы. От овсюду начали стекаться башкирцы, татары, заводские люди, калмыки, казаки, беглые солдаты. Емельян Пугачёв приступил к комплектованию и устройству новой армии. Ему сердечно помогали в том Андрей Горбатов, а равно и полковник Творогов. Однако после Берды С Твороговым начало твориться что-то неладное. Он принялся почасту выпивать. Даже под выговор батюшки себя подвел. Заметно Творогов стал охладевать ко всей этой азартной игре в войну, к этой страшной, но заманчивой затее. Эх, видно, сам черт бросил его в руки батюшки. Сидеть бы Творогову со своей разлапушкой женой в собственном крепко налаженном доме. Ведь достаток у него немалый, ведь он сотник был. А вот на, вот видишь, что подеялось. Ради каких-то выгод он обрек себя на опасную скитальческую жизнь. Людям во вред своей безрассудной голове на пагубу. Мало ли у них сгинуло народу. Где Шигаев, где Подуров... до горшков Макся, где Витошнов с Ваней Почитайленым. Эх, ма! Да и Стеша удавить бы ее депутевую. Только жаль, ведь она к его сердцу живой кровью приросла. Ну, допустим, батюшка есть прирожденный царь-расцарь. Творогову-то от этого не легче. Нечто Творогов не знает, что Стеша вот как ублажала батюшку — и на вовсе согласным бы уйти к нему не зря же при первой своей любви его к изменнице Иван Александрович сколько раз принимался колошматить трепать за длинные косы вероломную ветренную стежь да только 32 года ему стукнуло а глянь в чёрные кудри его стало вплетаться с сединой И весь молодцеватый вид его начал как-то блёкнуть, как в знойное лето степь. Однажды в минуту душевного волнения, подвыпивший казак непрошено вломился в хибарку Горбатова, взял его за рукав и задвигав бровями, молвил: "Слышь, офицер, ваш благородие, душа у меня чего-то закачалась, сон пропал. Ответь по правде, истинный" Царь ли он наш, батюшка? Что ты, Иван Александрович, с возмущением вскинул Горбатов свое открытое чистое лицо, обрамленное волнистыми белокурыми, подрубленными по-казацки волосами? Без сомнения, царь. В противном случае, уже лишь я пошел бы за ним. Самый доподлинный Петр Федорович. На мое стать, ежели он верно, Петр Третий... Уйти бы ему опять к римскому папе в сокрытии, тогда и мы бы разбрелись по домам. А то и ему, и нам худо будет. А ты почему же, скажи-ка, пошёл за государем? Я? А по глуповству. А вчинников с Горжковым подзудили, иди-да иди. Ну а ты по что? Из офицерского звания приник к мужичью? отнюдь не по глупости, Иван Александрович. Я, так сказать, с высокого барского ума, насмешливо и раздражённо перебил Творогов, потеребливая свою тёмную бороду. "Но уж с барского", обиженно проговорил Горбатов. "Просто душа потянулась к государю, поскольку он своё знамя за бесправный народ поднял. Стало народ ты пожалел," Серые, хитрые, глубоко посаженные глаза Творогова ухмыльнулись. — А мне сдается, на вольную жизнь потянуло тебя, как косу на мед. Слась, поесть да попить, в веселый марьяж с девками позабавиться. Вот ты из голодного Оренбурга-то и метнулся в нашу шайку. А теперь вот что? — Попал в стаю, лай не лай — а хвостом виляй. Горбатов неприязненно прищурился на Творогова. — Обидно мне от тебя слышать это, Иван Александрович, ей-ей обидно. Ведь ты, военные коллеги и судья, и должность главного писаря до сей поры правишь, нечто неведомо тебе, что я выпиваю редко, а девки мне и на ум не идут. Да и зазорно было бы свою голову класть за такое добро. Ведь головы-то наши счщены, Иван Александрович. Расплаты неизбежать нам. Ну что ж, ведь на это мы и шли с тобой, так ли? В офицерскую избу вечерние сумерки вплывали. На столе склянка с чернилами, два гусиных пера, песочница и списанные листы бумаги, списки новоприбывших. Кто с чем пришёл, есть ли конь? каково вооружение. Творогов, все время стоявший возле офицера, покачнулся под ударами его слов, не избежать расплаты, сел на скамью, опустил голову. Вздохнув, и раз, и два он уныло сказал —